Последние часы мира. И все же лучше подождать, чем... Эх, милый, я-то разве не понимаю? Это же кровь, кровь народа, наша кровь. Жизни, много жизни с обеих сторон. Разве я не знаю? Николай Шпанов, первый удар. И все же до самого конца оставался крохотный шанс избежать столкновения. В предыдущих кампаниях Гитлер не раз, и не два, отменял уже назначенное выступления. 21 июня наркоминдел Молотов виделся с послом Германии в СССР Шуленбургом. Формально, чтобы обсудить вопрос о нарушении границы германскими самолетами, фактически попытаться выяснить хоть что-нибудь относительно начала войны. Из отчета о беседе наркома иностранных дел Молотова с послом Германии в СССР шулинбургом 21 июня 1941 года. Затем Тов Молотов говорит Шулинбургу, что хотел бы спросить его об общей обстановке в советско-германских отношениях. Тов Молотов спрашивает Шулинбурга, в чем дело, что за последнее время произошел отъезд из Москвы нескольких сотрудников германского посольства и их жен. Усиленно распространяются в острой форме слухи о близкой войне между СССР и Германией что миролюбивое сообщение ТАСС от 13 июня в Германии опубликовано не было. В чем заключается недовольство Германии в отношении СССР, если таковое имеется? Тов Молотов спрашивает Шуленбурга, не может ли он дать объяснение этим явлениям. Шуленбург отвечает, что все эти вопросы имеют основания, но он на них не в состоянии ответить, так как Берлин его совершенно не информирует. О слухах ему, Шуленбургу, известно, но им также не может дать никакого объяснения. Однако еще накануне было получено донесение заместителя наркома иностранных дел Богдана Кабулова. Вылет оно несколько странно, но это обычная практика того времени. Чтобы не информировать посторонних людей, подобные документы на машинку отдавали без указания фамилий, которые потом вписывались от руки. Судя по содержанию, речь, скорее всего, идет о том же Шуленбурге или о ком-то из его заместителей. Из записки Богдана Кабулова 20 июня 1941 года. 16 июня сего года. Пропуск. В Москве пропуск. В беседе заявил следующее. Пропуск. «Я лично очень пессимистически настроен, и хотя ничего конкретного не знаю, Думаю, что Гитлер затевает войну с Россией. В конце апреля месяца я виделся лично с пропуск и совершенно открыто сказал ему, что его планы о войне с СССР сплошное безумие, что сейчас не время думать о войне с СССР. Верьте мне, что я из-за этой откровенности впал у него в немилость и рискую сейчас своей карьерой, и, может быть, я буду скоро в концлагере». Я не только устно высказывал свое мнение, Пропуск, запятая, но и письменно доложил ему обо всем. Зная хорошо Россию, я сказал, Пропуск, запятая, что нельзя концентрировать войска у границ Советского Союза, когда я ручаюсь, что СССР не хочет войны. Меня не послушали, и теперь я абсолютно не в курсе дел. Меня осаждают все мои коллеги, Пропуск, запятая, Пропуск, запятая, Пропуск с расспросами, что происходит в Берлине, и я никому не могу дать ответа. Я послал пропуск, скобки пропуск, специально в Берлин, чтобы он выяснил положение и, кроме того, выяснил, как поступить нам всем здесь в посольстве в случае войны. Мое положение ведь тоже не совсем хорошее, когда вся злоба вашего народа может обратиться против меня. Может быть, через неделю у меня уже не будет живых. Я не могу себе представить так же, как и пропуск, скобки пропуск, запятая, пропуск, скобки пропуск, и все мои подчиненные того момента, когда начнется война. Мы все не хотим этого. Впрочем, и без того ясно, что Гитлер собрался воевать с СССР. Но когда? Вечером, 21 июня, все уже было ясно. Фактически, именно этот день стал для советского правительства первым днем войны. По крайней мере, именно этой датой отмечено решение о преобразовании округов во фронты и первые военные назначения. Когда они были оформлены, это уже не суть. Директива номер один с новым отсчетом времени тоже была принята 21 июня. Тем вечером у Сталина в Кремле собралось совещание, точнее несколько совещаний. По журналу посетителей легко определить их темы. Итак, в 18.27 к Сталину пришел Молотов. Затем в 19.05 подошли остальные Берия, Вознесенский, Маленков, нарком обороны Тимошенко, Кузнецов, вероятно нарком ВМФ, начальник мобилизационного планового отдела комитета обороны прессов наркоме Сафонов и военно-морской атташе в Германии Воронцов. военный атташе Тупиков и посол Диконозов находились в Берлине. В 2015 ушли Вознесенский и Сафонов. Стало быть, экономическая часть совещания закончилась, и можно было приступать к работе по мобилизации промышленности. Тогда же удалились Тимошенко и Кузнецов. Впрочем, первый через полчаса вернулся вместе с начальником генштаба Жуковым. Одновременно пришли Будены и Мехлис. Началась вторая военная часть совещания. Военные округа были преобразованы во фронты. Будён назначен командующим армиями второй линии. Мехлис получил должность начальника политуправления РККА. Функции политработников Красной армии гораздо шире, чем просто агитация и пропаганда. Фактически это был помощник командира, а при необходимости второй запасной командир. В книге Бека волколамской шоссе» есть такой момент – когда главного героя, Мамыш Улы, во время боевых действий собираются снимать с должности командира батальона. Он передает батальон не строевому офицеру, а инструктору политпропаганды. Кстати, одной из обязанностей политработника было поднимать в атаку бойцов. Наши реконструкторы с сайта «Анатомия армии», тщательно изучив знаменитое фото под названием «Комбат», выяснили, что на самом деле, согласно знакам различия, там изображен комиссар. И эту свою обязанность он делил с особистом, и лишь совершенно запредельные потери среди личного состава особых отделов заставили руководство НКВД снять с них эту обязанность. Что касается Мехлиса, то он стал начальником политуправления Красной Армии в 1937 году, когда была снова введена должность комиссаров. Покинул его в 1940 году, став наркомом государственного контроля и был возвращен на этот пост 21 июня. Жукову поручили общее руководство юго-западным и южным фронтами. Все четверо и Маленков, курировавшие армию, покинули сталинский кабинет в 22.20. Куда они отправились, догадаться нетрудно. Естественно, наркомат обороны ждать сообщения с западной границы. Трое остались в сталинском кабинете слушать четвертого, который, по-видимому, еще раз до самых мелочей рассказал все, что смог увидеть и разузнать в Берлине. Что они делали потом? В 11 часов кабинет опустел. Молотов вроде бы вспоминает, что они разошлись, и его снова вызвали в Кремль около двух часов. Однако его рассказ о той ночи вообще не согласуется с записями. Сталинский соратник то ли забыл ее хронику, то ли подредактировал чтобы не упоминать строго табуированного в советской верхушке имени третьего человека. Последнее вернее, трудно поверить, что такое можно забыть. А вот чего Сталин не мог сделать, так это, как вспоминает маршал Жуков, лечь спать. Подумайте сами, кто в таких обстоятельствах сможет уснуть. Да и час ночи для него время не позднее, самый разгар работы. Логично предположить, что те, кто до конца оставался в кабинете, отправились к Сталину на квартиру, находившуюся тут же, в Кремле, обедать. Возможно, там к ним приснился кто-нибудь еще, тот же Маленков, например, если он успел закончить свои дела, может быть, Мехлис, который был еще большим полуночником, чем Сталин. Это уже область чистых предположений. Но вне всякого сомнения им мгновенно докладывали все новости. В 3 часа 10 минут УНКГБ по Львовской области передала по телефону внкгб НКГБ УССР сообщение из телефонограммы УНГБ по Львовской области. 22 июня 1941 года, 3 часа 10 минут. Перешедший границу в районе Соколя немецкий ефрейтор показал следующее. Фамилия его Лесков Альфред Германович, 30 лет, рабочий. Столяр мебельной фабрики в городе Кольберг, Бавария, где оставил жену, ребенка, мать и отца. Ефритер служил в 221-м саперном полку 15-й дивизии. Полк расположен в селе Целенжа, что в 5 километрах севернее Сокаля. В армию призван из запаса в 1939 году. Считает себя коммунистом, является членом Союза Красных фронтовиков. Перед вечером его командир роты лейтенант Шульц отдал приказ и заявил, что сегодня ночью после артиллерийской подготовки их часть начнет переход Буга на плотах, лодках и понтонах. Судя по времени, эту телефонограмму принесли Сталину вместе с сообщением о начале войны. А что в это время происходило на границе? Хроника первой военной ночи известна нам по трем источникам. Воспоминания маршала Баграмяна, служившего в Киевском особом военном округе, маршала Захарова, который был начальником штаба Одесского военного округа и допросу командующего Западным военным округом генерала армии Павлова. Первый пишет. В 0 часов 25 минут 22 июня окружной узел связи в Тернополе начал прием телеграммы из Москвы. Только в половине третьего ночи закончился прием этой очень важной, но, к сожалению, весьма пространной директивы. До начала фашистского нападения оставалось не более полутора часов. Читатель может спросить, а не проще было бы в целях экономии времени подать из Генерального штаба короткий обусловленный сигнал, приняв который командование округа могло бы вести в действие КОВО-41, так назывался у нас план прикрытия государственной границы. Все это заняло бы не более 15-20 минут. По-видимому, в Москве на это не решились. Что же творилось в Красной Армии со связью, если на то, чтобы принять и расшифровать такой, на самом-то деле, небольшой текст, потребовалось два часа? И по какому, интересному плану, если это не был план прикрытия границы, выдвигались войска после телеграммы Генштаба от 18 июня? Впрочем, командующий Западным округом, генерал Павлов рассказывал следователю армейской контрразведки несколько иное. В час ночи его вызвали по приказу наркома обороны штаб фронта. Тимошенко спросил по телефону «Ну, как у вас, спокойно?» Павлов доложил обстановку. Тимошенко сказал «Вы будьте поспокойнее и не паникуйте, штаб же соберите на всякий случай сегодня утром». «Может что-нибудь случиться неприятное, но смотрите, ни на какую провокацию не идите. Если будут отдельные провокации, позвоните». Обратите внимание, нарком не дает никаких конкретных указаний по телефону, который может прослушиваться, вся конкретика в зашифрованной директиве. Затем командующий округом приказал всем командующим армиями прибыть в свои штабы, привести войска в полную боевую готовность – И занять все укрепления, стало быть, либо условный сигнал все-таки существовал, либо за это время уже успели получить и расшифровать директиву. И будьте поспокойнее, Тимошенко относилась именно к ней. В 3.30, время начала войны, снова позвонил нарком и спросил, что нового. Ничего нового. Первые донесения о боевых действиях получили в Минске примерно в 4 часа 20 минут. Не факт, что в Беларуси на самом деле все обстояло так, но Павлов наверняка рассказывает, как все должно было быть. Так что мы имеем и схему той ночи и видим, что все приказы были отданы в срок. И, наконец, маршал Захаров со скрупулезностью штабного работника рассказывает интереснейшие мелочи. Вечером 21 июня он находился в Террасполе. Около 22 часов 21 июня по аппарату БОДО меня вызвал на переговоры из Одессы, командующий войсками округа. Он спрашивал, смогу ли я расшифровать телеграмму, если получу ее из Москвы. Командующему был дан ответ, что я любую шифровку из Москвы расшифровать смогу. Последовал опять вопрос. Вторично спрашивают, подтвердите свой ответ, можете ли расшифровать шифровку из Москвы. Меня крайне удивило повторение запроса. Я ответил, вторично докладываю, что любую шифровку из Москвы могу расшифровать. Последовало указание. Ожидайте поступления из Москвы с шифровки особой важности. Военный совет уполномочивает вас шифровку немедленно расшифровать и отдать соответствующее распоряжение. После получения такого распоряжения мною было немедленно дано указание начальнику шифровального отдела Выделить опытного шифровальщика, способного быстро и точно расшифровать телеграмму. Как только последует вызов из Москвы, к аппарату БОДО и начнется передача. Спустившись в помещение узла связи, я вызвал к аппарату БОДО оперативного дежурного по генеральному штабу и спросил его, когда можно ожидать передачу шифровки особой важности. Дежурный ответил, что пока не знает». Оценив создавшееся положение около 23 часов 21 июня, я решил вызвать к аппаратам командиров 14, 35 и 48 стрелковых корпусов и начальника штаба 2 кавалерийского корпуса, командир которого, генерал Белов, был в то время в очередном отпуске и отдыхал в окружном санатории в Одессе. Всем им были даны следующие указания. Первое. Штабы и войска поднять по боевой тревоге и вывести из населенных пунктов. Второе. Частям прикрытия занять свои районы. Третье. Установить связь с пограничными частями. Обратите внимание, начальник штаба Одесского округа начинает действовать за два часа до получения директивы. Он по сути не нуждался в приказе, порядок действий ему диктовали предшествующие мероприятия и вся обстановка на границе. Поэтому странный двойной запрос из штаба округа, явно последовавший за двойным запросом из Москвы, он воспринял как сигнал к действию. Возвратившись в штаб, где к тому времени были собраны начальники отделов и родов войск, а также командующие ВВС округа, я информировал их о том, что ожидается телеграмма особой важности из Москвы и что мною отданы соответствующие приказания командирам корпусов. Тут же присутствовал командир 2-го механизированного корпуса генерал-майор Новосечский, штаб которого размещался в Террасполе. Последнему также было дано указание о приведении дивизии корпуса в боевую готовность и выводе их в намеченные районы ожидания. Таким образом, непосредственно в приграничной полосе ОДВО по боевой тревоге были подняты семь стрелковых, две кавалерийские, две танковые и моторизованные дивизии, и два укрепленных района. Командующему ВВС округа было предложено к рассвету рассредоточить авиацию по оперативным аэродромам. Последний высказал возражение, мотивируя их тем, что при посадке на оперативные аэродромы будет повреждено много самолетов. Только после отдачи ему письменного приказания командующий ВВС приступил к его исполнению. Еще раз обращаю внимание – Все это было сделано до получения директивы из Москвы. Примерно во втором часу ночи 22 июня дежурный по узлу связи штаба доложил, что меня вызывает оперативный дежурный генерального штаба к аппарату Бодо. Произошел следующий разговор: у аппарата ответственный дежурный генштаба примите телеграмму особой важности и немедленно доложите ее военному совету. Я ответил: у аппарата генерал Захаров. Предупреждение понял. Прошу передавать в телеграме за подписью наркома обороны Тимошенко и начальника генерального штаба Жукова. Военным советам приграничных военных округов и наркому ВМФ сообщалось, что в течение 22-23-6-41 года возможно нападение немцев в полосах Рейнградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов. В Телеграмме подчеркивалось, что нападение немцев может начаться с провокационных действий. Поэтому войскам ставилась задача не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения, а одновременно предписывалось быть в полной боевой готовности встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников. С этой целью приказывалось все войска привести в боевую готовность. В ночь на 22 июня скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе. Перед рассветом 22 июня рассредоточить по полевым аэродромам и тщательно замаскировать всю авиацию. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов. Округа предупреждались, чтобы никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить и так далее. Получив директиву Народного комиссара обороны, я был очень взволнован так как отданное приказание о выводе войск округа в районы прикрытия на государственную границу находилось в противоречии с полученными из Москвы указаниями. Мною было принято решение передать от имени командующего войсками округа содержание приказа Народного комиссара обороны командирам корпусов для неуклонного исполнения и руководства, что и было немедленно сделано. Однако прежнее распоряжение не только о приведении войск округа в боевую готовность, но и о выводе их в районы ожиданий тоже не отменялось. Более того, объявлялась боевая тревога во всех гарнизонах округа. Беспокойство о том, как бы выходящие в районы прикрытия войска не подались на возможную провокацию, не покидало меня. В 3 часа 45 минут 22 июня в комнату, где мы находились, вбежал дежурный по телеграфу и передал принятые из Одессы от заместителя начальника штаба округа по организационно-мобилизационной работе полковника Кашкина сообщение, в котором говорилось, что по данным командира Одесской военно-морской базы контр-адмирала Жукова, неизвестная авиация в 3 часа 15 минут бомбила Очаков и Севастополь. Стало ясно, что это война, начавшаяся с нападения воздушных сил противника. Дальше он подробно рассказывает, на каких участках и когда армия противника перешла границу. Да, вот еще важный момент. На рассвете командующий ВВС округа генерал-майор авиации Мичугин доложил, что основная часть подчиненной ему авиации перебазирована на оперативной аэродромы и выведена из-под ударов авиации противника которые наносились по стационарным аэродромам в период с 3 часов 30 минут до 4 часов 30 минут 22 июня. На Кишиневском аэродроме попали под удар 7 самолетов СБ-3РЗ и 2У-2, поскольку командир авиационной бригады Осипенко не полностью выполнил указание о перебазировании самолетов на оперативный аэродром. По всей видимости, это и есть нормальная хроника той ночи. Самое любопытное здесь – двойное предупреждение о том, что вскоре будет передана телеграмма особой важности. Генерал-майор Захаров ни в коей мере не относился к воякам авантюрного склада. Тем не менее, он воспринял это сообщение как сигнал к действию и отреагировал, соответственно, вывел войска по плану прикрытия границы. А директивы сыграл роль очередного предупреждения – на провокации не поддаваться».